Глава третья. Семейные тайны. Наступило утро. Быстро умывшись и причесавшись, Василиса небезопаски спустилась вниз, в столовую. Но оказалось, можно было не волноваться. Отец куда-то уехал. Госпожа Азалия пребывала в прекрасном настроении. За завтраком она вместе с остальными детьми обсуждала вчерашний вечер. Даже Норт младший вел себя хорошо и совсем не обращал на Василису внимания. Эрик тоже был за столом, сидел справа от Норта и даже не смотрел в ее сторону. Василиса лихорадочно соображала, что же ей теперь предпринять. То, что она увидела вчера, не подлежало хоть какому-нибудь разумному объяснению. Поэтому девочка для себя решила, что отец принадлежит к некой странной тайной организации гипнотизеров. Но как же быть с остальным? Все эти диковинные события в библиотеке, вращающиеся часы, мост, зеркала и дух Острогор в подземелье, казались такими реальными. А сам отец, люди в фиолетовых плащах и, главное, та безумная женщина — Елена. Раздался звон. Василиса, задумавшись, не заметила, как выронила вилку, и та звучно ударилась о кафель пола. «Что с тобой?» — покосилась на нее госпожа Азалия. «Тебе что, плохо?» «Да, мне плохо», — согласилась Василиса. «Тогда иди в свою комнату и никуда не выходи», — резко произнесла няня. «А как же...» — на миг Василиса растерялась. «Сегодня вроде выходной. Я думала поехать в город, встретиться с...» «Сегодня посвящение», — перебил ее Норд. «Так что никаких прогулок, сестричка. Не пошла бы ты в свою комнату» набираться сил перед вечером. Я уверен, тебя ждет великое потрясение. Не могу дождаться. Норд радостно оскалился. — Что будет вечером? — спросила Василиса, повернувшись к госпоже Азалии. — Дети! — игнорируя вопрос, няня демонстративно встала из-за стола. — Сегодняшний день вы проведете дома. Отдохните, погуляйте в саду, но не шумите, берегите силы. «Подождем того часа, когда приедет ваш отец, и начнется великое испытание!» Выдав столь чудную тираду, причем весьма благожелательным голосом, няня позвала кухарку, молчаливую полноватую женщину, чтобы та убрала грязную посуду. Норт и Дейла первыми вышли из-за стола. Ноэль увязался за ними, последним шел Эрик. Проходя мимо Василисы, он тихо шепнул ей, «В библиотеке!» Василиса незаметно кивнула, удивляясь, как это она забыла об Эрике. И единственной надежде хоть что-нибудь узнать о семейных странностях. Но возле лестницы поджидал Норт. «Сегодня вечером у нас будут гости», — ехидно сообщил он. «На посвящение придет госпожа Мартинова, а с ней Марк». «Я очень рада», — сказала Василиса, думая, как бы так незаметно пробраться в библиотеку. Однако путь лежал мимо лестницы, на первой ступеньке которой и стоял любезный братец. — Марк очень злится на тебя, — продолжал Норт. — На меня все злятся. Василиса подумала, что это действительно так. Отец, госпожа Азалия, это Елена, Норт, Дейла, даже Эрик и Нойль. Все на нее за что-то злились. Она непроизвольно сделала несколько шагов в сторону коридора. — Я надеюсь, что ты не станешь часовщиком продолжал Норт, преграждая сестре дорогу. — И мы больше тебя никогда не увидим. — Я не хочу становиться часовщиком, — возразила ему Василиса. — Я ничего не понимаю в часах. Норт округлил глаза, а потом вдруг оглушительно расхохотался. — Ой, не могу! Я все время забываю, что ты ничегошеньки не знаешь. Василиса почувствовала, что ее лицо опять краснеет, густо заливаясь румянцем. В гневе она отодвинула хохочущего братца и зашагала в сторону библиотеки. Норд не препятствовал. В библиотеке было тихо. Василиса прислушалась. Кажется, никто за ней не увязался. И тогда из-за шкафа вышел Эрик. — Василиса, мне надо тебе кое-что рассказать, — начал он без предисловий. — Дело в том, что я... вернее, ты... Ох... На вот, возьми для начала. На ладони Эрика сверкнул маленький золотой предмет, тут же перекочевавший в ладонь ошеломленной Василисы. При ближайшем рассмотрении вещь оказалась крохотными песочными часами, не больше обычного кулона. За стеклом корпуса блестели золотые песчинки. Василиса повертела в руках странные часы. — Они что, золотые? Зачем они мне? — Да, золотые! — Эрик скривился, будто раздумывая, как получше объяснить. Это непростые часы. Да знаю я, песочные. А почему песок в середине заполнен доверху? Как он будет высыпаться? Нет, я не о том. Они волшебные. Подуй на них и потря когда тебе будет грозить опасность. Не смешно, — зло сказала Василиса и попыталась вернуть часы, но Эрик отскочил, как ужаленный. Ты не понимаешь, тебя хотят убить! Ты с ума сошел? Василиса озадаченно посмотрела на брата. Кажется, тот действительно был напуган. — Я слышал, что Елена заберет тебя, если ты окажешься часовщицей. Ну, если тебе удастся пройти испытание на часовую степень. — Да кто такие эти часовщики? — воскликнула Василиса. Но Эрик не спешил с ответом. — Давай сначала о часах. — Ну ладно, давай, — согласилась Василиса, про себя гадая, что же братья такое задумали. Часы откроют временной коридор, на другом конце которого будет один человек. У него ты сможешь попросить помощи. Я советую тебе испытать часы до обряда часового посвящения, потому как после него может быть поздно. А теперь расскажи мне о часовщиках. Василиса попыталась вернуть разговор к интересовавшей ее теме. — О посвящении отец просил не рассказывать. — Протянул в ужасе Эрик и осекся. Рот его стал похож на большую букву «О». — Так это отец попросил тебя отдать мне часы, да? — Нет! — выкрикнул Эрик с какой-то тоской в голосе. — Еще до твоего приезда он собрал нас и строго-настрого запретил с тобой общаться и хоть что-либо рассказывать об Эфларе. — Об Эфларе? — ахнула Василиса. — Пожалуйста, расскажи мне о ней. Знаешь, наверное, я была уже там. — Не обманывай, это невозможно! — Эрик кисло усмехнулся. Не пытайся меня подловить. На эфлару можно попасть через любой часовой механизм, но только лишь по-особому, перекрутив стрелки. Ты то уж точно не смогла бы совершить переход. А сейчас прошу тебя поверь мне, поднимись в комнату и испытай эти часики. У Василиса было свое мнение насчет эфлары, но она рассудила, что не стоит посвящать Эрика подробности вчерашних приключений. Лучше уж сама разберется. «Не буду я испытывать эти часики», — передразнила она, — «если ты мне ничего не расскажешь». «Слушай, это твое дело!» — внезапно рассердился Эрик. «Я вообще не обязан тебе что-либо говорить». «Тогда почему говоришь?» «Ну...» — Эрик смутился. «Просто...» «Это Норт тебя подослал», — уверенно заявила Василиса и, сощурившись, добавила. «Передай, что ничего у него не выйдет». «Как знаешь...» — окончательно разозлился Эрик. Лицо его побагровело, глаза превратились в обидные щелочки. «Если тебя уничтожат, будешь сама в этом виновата». «Кому понадобилось меня уничтожать?» — гневно спросила Василиса. «Я никогда никому плохого не делала. Ну, разве что совсем чуть-чуть». Она вспомнила фиолетовый синяк у Норта под глазом. «Ты умеешь чесовать, я видел», — тихо сказал Эрик. «И, между прочим, я не рассказал об этом отцу». «Я не умею часовать», — возразила Василиса. «Я видел часовой флёр вокруг тебя», — перебил Эрик. «Целую кучу чисел». Девочка смутилась. «Ну, если ты о тех циферках, они появились как-то сами. Может, это у многих бывает?» Честно говоря, Василиса сама была не прочь узнать побольше об этом флёре. «Если у тебя будет выше степень, чем у Норта», — вдруг выпалил Эрик. «Или даже такая же». Тебя сразу убьют, чтобы ты не стала наследницей. Существует закон. Старший сын является первым наследником, но если у девочки часовая степень выше... Марк рассказывал Норту, что наш отец никогда не согласится на твое посвящение и надеется, что ты фейра. Но если ты не фейра... Эрик перевел дыхание. Что за фейра такая? Василиса вспомнила, что уже слышала это слово от Елены. Фейра? Бездарная, то есть без часового дара рожденная. Рожденная человеком мы. И... Слушай! Сполошился Эрик, я не должен тебе много рассказывать. Меня могут сильно наказать. Он поежился. Ладно. Василиса решила, что надо действовать осторожно. Может, тогда она разберется, где же тут подвох. Поэтому она сказала: Ты говоришь, что девочка не может быть наследницей, но ведь кроме меня есть Дейла. С минуту они молча смотрели друг на друга. А Дейли разговор не шел. Пожал плечами Эрик, отводя глаза. Может, этот Марк просто пошутил? Так им не шутят. С чего бы это Марку меня убивать? Разговор все больше раздражал Василису. Кажется, Эрик затянул с розыгрышем. Не Марку, еле слышно произнес Эрик, а. Слушай, верь мне, и все. Ну-ну, тебя тоже убьют, если твоя степень будет выше. Эрик вновь отвел глаза. «У меня нет способностей», — очень тихо сказал он. Так тихо, что Василиса еле расслышала. «После посвящения я все забуду». «Да что это за дурацкое посвящение?» — не выдержала Василиса. «Что оно означает?» «Слушай, хватит меня расспрашивать», — вдруг взорвался Эрик. «Я не должен был тебе ничего рассказывать. Какое мне вообще до тебя дело? Оставь меня в покое!» Брат развернулся и побежал прочь. Хлопнула дверь. У Василисы глаза полезли на лоб. Что это с ним? Сейчас он больше всего походил на ненормального, говорил какой-то бред, угрожал убийством. Василиса с опозданием подумала, что стоило еще поспрашивать брата, например, о Елене и этом Марке. Неожиданно дверь вновь открылась, пропуская Эрика обратно. «Спрячь часы!» Эрик скривился, как от зубной боли. «Скорее!» Только Василиса сунула золотые часики в задний карман джинсов, как дверь распахнулась под мощным ударом. Эрик отлетел к шкафам, распластавшись на полу. На пороге нарисовался Норт. «Ничего ему не говори!» — выкрикнул Эрик, приподнимаясь на локтях. Взгляд Норта не предвещал ничего хорошего. «Что за секреты, а?» — прошипел он. «Эрик, ты что, забыл, что нам говорил отец?» «Ничего я не забыл!» Норт подступил к Василисе. «О чем он тебе рассказал?» И размахнулся изо всех сил, намереваясь ударить ее. Но Василиса успела первой и нанесла практически бессознательно короткий и точный удар в Нортово правое ухо. Брат пошатнулся и побледнел. Но его глаза опасно сузились. «Тебе конец!» — процедил он, вновь замахиваясь. И тут Эрик набросился на Норта сзади, обхватив за плечи. Они покатились по полу. Эрик, на миг оказавшись сверху, принялся яростно колотить брата кулаками. «Вот тебе за все! Я тебя ненавижу! Ненавижу!» «Отпусти, идиот!» — хрипел Норт, пытаясь вырваться. «Я тебя ненавижу! Ненавижу отца! Вас всех ненавижу!» У Эрика из глаз покатились слезы и потекли ручьями по щекам. А мев от изумления, Василиса решительно не знала, что ей предпринять. К счастью, на шум прибежала госпожа Азалия, а за ней господин Эрн. Последний и разнял, не без усилия, дерущихся братьев. «Придурок!» — кричал разъяренный Норд, пробуя вырваться из стальных клещей, в которые заключил его грозный шофер. «Ты все ей выболтал, бездарный!» «Неправда!» — скричал Эрик, плача на навзрыд. «Мы совсем не о том говорили!» Няня обменялась с господином Эрном тревожным взглядом. «А о чем же вы говорили, Эрик?» — вкратчиво спросила она, подступая к младшему брату. «Что ты ей рассказал?» «Ничего он мне не рассказывал», — хмурясь заверила Василиса. «Кажется, здесь действительно происходит что-то серьезное». — Эрик! — няня пропустила ее реплику мимо ушей. — Ни о чем не говорили, — ответил тот, внезапно успокоившись. — Я просто хотел поцеловать ее. Воцарилась изумленная тишина. У Василисы отвисла челюсть. Норд тоже выглядел ошарашенным. — Да врет все, — заявил он, но уже не так уверенно. Первой опомнилась госпожа Азалия. Она резко шагнула к девочке, схватила ее за ухо и повела вон из библиотеки. От удивления Василиса даже не сопротивлялась и позволила довести себя в таком положении до самой комнаты. Раскрыв одной рукой двери, госпожа Азалия отпустила, наконец, Василисина ухо, не забыв подтолкнуть девочку в спину, после чего ушла, так и не произнеся ни слова. Оставшись одна, Василиса решила разобраться с мыслями, успокоиться. Взять себя в руки. Поведение Эрика ошарашило ее. И не само заявление о дурацком поцелуе, На девочку куда большее впечатление произвело то, с какой ненавистью Эрик колотил норта, кричал на него. А она-то думала, что младший во всем слушается старшего брата. Загадки семьи окружили Василису плотным кольцом. И ни одна из них не хотела разъясняться. Поэтому девочка вытащила на свет золотые часики пожалуй, единственный имеющийся у нее ключ к семейным секретам. Ничего страшного не случится, если она подует на них и потрет стекло. Крохотные часики легко выпрыгнули из рук и завертелись в воздухе, словно висели на невидимые ниточки. Вращение убыстрялось, сливаясь в одно сплошное золотое кольцо. Кольцо начало расширяться, пока не превратилось в сверкающий солнечный обруч. В середине его Неожиданно засеребрился легкий дымок, словно запотело стекло в окне. И вдруг проявилось четкое изображение. Смуглое лицо какого-то пацана. Василиса не сдержалась и ахнула. Мальчишка озабоченно хмурил лоб, чесал затылок, стриженный ёжиком, и глядел куда-то вниз. И вдруг он поднял взгляд. Глаза у него оказались большие, темно — Привет, мальчик! Радостно ляпнула Василиса и сразу же покраснела. Ну, надо же так сказать. Привет, девочка, мальчишка широко улыбнулся. Ты хочешь сделать заказ моему отцу? Часолист сломался, да? «А, а кто твой отец? Темные брови мальчика сложились домиком. Мой отец, Константин Лазарев, произнес он после некоторых раздумий. Часовых дел мастер. Самый лучший. Часовщик? Да нет же! Мальчишка все больше удивлялся. «Он просто мастер, делает всякие часовые штучки. А еще он советник, а меня зовут Ник, Ник Лазарев. А ты кто такая?» «Василиса. Огнева». «Какая еще Огнева?» Василиса пожала плечами. «Просто Огнева. Ты где живешь?» Мальчика задача потер лоб и глянул вниз. «Мой инерциоид не может определить, где ты находишься». «Да здесь живу на...» и тут Василису осенила догадка. «Послушай, а твоя страна как называется?» «Какая такая страна? Есть долины и города. Например, я живу в Астрограде, лучшем городе на целой Эфларе. Мой дом находится в ратуше, над тем самым Лазарем». Мальчишка гордо выпрямился. Василиса вздохнула. Опять что-то новое и непонятное. «Так ты говоришь, что с той самой Эфлары?» — уточнила она. «Из Астрограда». — поправил мальчик, все более удивляясь. — А твой отец кто? Кем работает? — Не знаю. — Как это? Василиса подумала, что действительно странно выглядит не знать, кем работает твой собственный отец. — Понимаешь, я не знаю, — произнесла она расстроенно. — Сегодня у нас посвящение на часы, э, ну, то есть... — Часовую степень? Глаза у мальчика расширились. — «Так ты можешь стать часовщиком, ну, то есть, часовщицей? Значит, ты из знаменитой благородной семьи, и я должен был про тебя слышать!» «Думаешь?» — удивилась Василиса. «Ого!» — кажется, мальчик с той стороны нажимал некие кнопки, ибо плечи его двигались. «Я проследил твой путь. Так ты живешь на Остали. «У меня первый раз связь со Осталой! Надо фэшу рассказать, вот удивиться! Раньше это было почти невозможно!» «Но теперь, когда расстояние между мирами уменьшается, это просто здорово!» Ник явно был счастлив. Василиса, однако, не разделяла его радужного настроения. Она так ничего и не узнала толком. В ту же минуту в коридоре послышались чьи-то неторопливые шаги. Кажется, сюда кто-то направлялся. Шаги замерли у самой двери. Василиса прислушалась. Тихо. «Ты знаешь, я не уверена...» — прошептала она Нику, опасливо оглядываясь. — Но вроде мне угрожает серьезная опасность. — Так вроде или действительно угрожает. Ник выглядел заинтересованным. — Мне так сказал один друг и вручил эти часики. Пожалуй, мне надо сбежать отсюда. Ты можешь мне в этом помочь? — У тебя очень сильная связь, — неуверенно сказал Ник. — В общем-то, я могу перетащить тебя ко мне, — Если тебе действительно угрожает опасность. Я дам тебе часовой пароль. Только отцу это совсем не понравится. Давай быстрее, поторопила Василиса. Ко мне идут, и я не знаю, получится ли у меня опять выйти на связь. Запоминай, решился Ник и продекламировал. Тридцать три ступени в небо, вверх смотри, где раньше не был. Василиса несколько раз повторила про себя. Стишок был легким. И быстро запомнился. А потом мысленно считаешь от 33 до нуля. Понятно? Василиса кивнула. Понятно. Хотя и странно. Только чтобы переместиться, надо быть на открытой местности. А еще лучше — на возвышении. Слушай, а как это вообще перемещаться, а? Да просто, — удивился Ник, — ты какой транспорт обычно используешь? Я? Ну не я же, — резонно заметил Ник. Твои часики кто изготовил? Если они протягивают такие серьезные коридоры между Эфларой и Асталой, тут явно работал сильный мастер. — Не знаю я, — расстроилась Василиса. Разговаривая с Ником, она одновременно пыталась слушать, что происходит в коридоре, но посторонних звуков больше не было. — Как это? Используешь такие сильные вещи и ничего не знаешь? Удивление Ника сменилось подозрительностью. — Так кто же ты такая? За дверью опять зашуршали. Василиса замерла и прислушалась. — И как зовут твоего отца? — напомнила себе Ник. — Это он дал тебе такой сильный механизм? Ручка двери начала медленно поворачиваться. Василиса схватилась за края обруча, пытаясь скрыть его. Экран зашипел, а задаченное лицо Ника мигом исчезло. Не прошло и двух секунд, как в руке у девочки вновь оказались теплые песочные часики — и она мигом спрятала их в карман. Оказывается, уединение Василисы нарушила госпожа Азалия. «Иди за мной», — приказала она, и девочке не осталось ничего другого, как последовать за ней. «Будь на виду», — заявила няня, когда они очутились во дворе. «Садись на лавку, под яблонями, и не на шаг в сторону». «Можно мне хотя бы книгу, пожалуйста?» — попросила Василиса, и няня, как ни странно, кивнула в знак согласия. Как только няня удалилась, Василиса уныло оглядела место заключения. Яблони давно расцвели. Тонкие ветки с белыми цветами красиво наклонялись над лавочкой, как будто стремились заключить в объятия и спрятать сей укромный уголок от чужих глаз. Вернулась няня, вручив Василисе потрепанную книгу «Занимательная физика» исла поблагодарив, Василиса раскрыла наугад страницу и начала читать первое, что попалось. Как ни странно, это была биография Исаака Ньютона. «Эх, — рассеянно подумала она, — вот упало бы мне на голову яблоко. Может, я сразу бы поняла, что происходит. А надо мной одни цветки». Василиса видела, как на полянке Норд с братьями играют в футбол. Эрик выглядел обычно — Что-то весело кричал Норту, когда посовал ему, покрикивал на толстяка Ноэля, красного и громко пыхтевшего, как будто Эрика не дрался только что с братом, не кричал «я вас всех ненавижу». У Дейлы тоже было серьезное занятие, она ловила бабочек и отрывала им крылышки. Иногда она искоса поглядывала на Василису, но подходить, к счастью, не решалась. Господин Эрн сидел на крыльце, Курил с задумчивым видом и в этот раз по-настоящему читал газету. Василиса пыталась изобразить, что поглощена чтением физики. Но мысли то и дело возвращались к мальчику Нику, часикам и загадочному стиху-паролю, который девочка иногда повторяла, на всякий случай. Норту надоело играть в футбол. Бросив мяч далеко в кусты, он переключился на более интересное, на его взгляд, занятие начал кидаться в Василису комьями влажной грязи, взятой с клумбы. Дейла, Эрик и Ноэль присоединились к нему, и вскоре вокруг лавочки засвистели опасные земляные шарики. Когда особенно большой комок грязи попал прямо в учебник, которым Василиса прикрывала лицо, она не сдержалась. Отлепив комок от обложки, Василиса послала ответный удар и попала Дейли в глаз хотя, в общем-то, целилась в Норта, но последний успел пригнуться. Вот тогда вмешалась госпожа Азалия и увела двойняшек, а вместе с ними и Эрика с Нойлем, куда-то в дом. Василиса подозревала, что на обед. И это окончательно подтвердилось, когда через минут сорок вышли Норт, довольно поглаживающий себя по животу, и Нойль, громко отрыгивающий. Когда небесную синь наконец-то приглушили вечерние краски и ленивое майское солнце подошло к самому краю горизонта, Василиса до чертиков наскучила сидеть на лавке. Ах, если бы не господин Эрн, которому почему-то не надоедало крыльцо, газета и сигары. И вот когда почти стемнело, Василиса услыхала радостный писк Дейлы. — Отец приехал! Девочка тут же встрепенулась. Меньше всего на свете она хотела бы попасться на глаза Нортану старшему Пока все радостно кинулись к воротам, чтобы встретить отца, и даже господин Эрн покинул свой пост, Василиса незаметно проскользнула в дом. Она намеревалась добраться до комнаты и сделать вид, что уже спит. По пути она не удержалась и заглянула на кухню. И вот чудо! На столе возвышалась огромная ваза свежеиспеченного глазированного печенья. А рядом никого не было. Соблазн был слишком велик. Быстро оглянувшись, Василиса набрала полные руки печенья и пулей понеслась к лестнице, ведущей на второй этаж. Но пробраться незамеченной ей не удалось. Окрик Нортона-старшего застиг ее на середине лестницы. «Василиса!» От неожиданности девочка споткнулась и выронила все печенье. Она весело поскакала по ступенькам прямо к ногам озадаченного отца. Воцарилось гнетущее молчание. Василиса так и стояла на лестнице, а снизу на нее взирала вся семья. Нортон-старший нахмурился, лицо няни стало розовым, и лишь Норт с остальными детьми радостно ухмылялись, предвкушая интересное зрелище. «О, Боже! Она стащила печенье!» Наконец нарушила тишину госпожа Азалия. Василиса промолчала, чувствуя, что лицо предательски меняется, приобретая помидорный оттенок. — Что еще можно ожидать от фееры? — раздался вкратчивый низкий голос. — Молодушные, слабовольные создания. Василиса подняла голову и чуть не свалилась с лестницы, встретившись глазами с Еленой. Женщина была одета в зеленое бархатное платье, длинное и пышное и такого же цвета изящную широкополую шляпу с белым пером. Рядом с ней стоял улыбающийся Марк. На нем были простые джинсы и вязанный голубой свитер, и потому его одежда как-то резко контрастировала с чопорным нарядом Елены. — Вороватые и бесхарактерные существа эти фейры, подхватил реплику Елены Марк и осклабился. — Я думаю, — медленно произнес Нортон-старший, — что не стоит портить такой важный вечер из-за глупого поступка. «Всем в гостиную!» — обратился он к детям. Те, немного разочарованные, повиновались. Василиса осталась стоять на лестнице. «Все в гостиную!» — повторил отец, глядя на Василису. На секунду глаза их встретились, и девочке захотелось стать очень и очень маленькой, чтобы спрятаться от холодного отцовского взгляда куда-нибудь подальше. — Азалия, — обратился к няне Нортон-старший. — Все готово? — Да, господин, — подобострастно прошелестел нянин голос. — Все убрано, соответственно, случаю. Камин давно растоплен, сундучок на столе. — Прекрасно, Азалия. — Вы можете идти, — кивнул Огнев. — Елена, пройдите с Марком в гостиную, я буду через миг. Елена легко кивнула и, больше не обращая на Василису внимания, пошла по коридору. Марк послушно последовал за ней. Василиса осталась с отцом наедине. «Что ты наделала?» — тихо произнес отец и шагнул к лестнице. «Ты хоть понимаешь, что ты натворила?» «Я сейчас все уберу». Василиса быстро спустилась вниз и собралась уже подбирать раскиданное по всему полу печенье, как вдруг отец грубо схватил ее за руку. — Я не об этом дурацком печенье! — прошипел он ей в ухо. — Я знаю, что кто-то лазит там, где не следует. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Василиса старалась высвободиться, но отец сам резко отпустил ее, и девочка еле смогла удержаться на ногах. — Не понимаешь? — Нортон-старший продолжал сверлить Василису взглядом. — Ты вчера вечером была в библиотеке? — Нет. Не была. Девочка низко опустила голову. Дейла мне сказала, что хотела спросить тебя о чем-то, но не смогла найти. Я была в саду. Василиса старалась выглядеть честно. Мне не хотелось разговаривать ни с кем, тем более с Дейлой. Отец хмыкнул. Не жалуют тебя сестра с братьями, да? Он насмешливо скривился. Норд говорил, что и в школе у тебя нет друзей. Ты плохо уживаешься с людьми, что неудивительно. «Может, это из-за того, что родной отец подает им плохой пример?» — выпалила Василиса. Она в страхе закусила губу. Взгляд отца потемнел. «Ты слишком любопытная. Задаешь глупые вопросы!» — он снова скривился. «Я последний раз спрашиваю, как ты пробралась в тайный ход, а особенно, как смогла выбраться обратно?» «Я ничего не знаю. При упоминании о тайном ходе...» Сердце Василисы учащенно забилось. Я гуляла в саду, честное слово. Ты не могла быть снаружи! взорвался вдруг Нортон старший. На двери охранные феры, не один. Он осекся. У Василисы округлились глаза. Что на двери? Ничего. Отец хмуро взглянул на нее. Внезапно лицо его посветлело. Узнаешь? И отец сунул ей в руки. Маленькую заколку гребень с синим цветком. У Василисы все поплыло перед глазами. Она поняла, что забыла заколку перед зеркальной дверью. — Ну? — глаза отца торжествующе блеснули. — Что теперь? Василиса решила тянуть до последнего. — Спасибо, — сказала она убитым голосом. — И где же она была? Некоторое время отец с дочерью молча смотрели друг на друга. Внезапно Нортон старший резко шагнул к Василисе и, больно захватив прядь ее волос, заколол их гребнем. Хорошо, он задумчиво оглядел дочь. Сейчас и так все прояснится. Что с тобой? Василиса изо всех сил старалась задержать катившиеся из глаз градины. Неужели это слезы? холодно спросил Нортон старший, и вдруг. Присел перед ней на колени. Глаза его насмешливо сузились. Неожиданно отец ласковым жестом взял ее руки в свои. Его ладони были холодные, как лед, и Василису озноб пробрал по спине. Ей стало по-настоящему страшно. — Так жалко себя, да? — голос отца прозвучал вкрадчиво, даже издевательски. Вокруг незнакомые люди, говорят странные вещи. И, конечно, надо во всем разобраться, проследить, подслушать, подсмотреть. При этих словах губы у Василисы предательски задрожали. «Ужасный отец», — продолжил Нортон-старший. «А еще это Елена. Она кажется тебе сумасшедшей, а ведь ты ей не нравишься, очень не нравишься». Может, она даже хочет убить тебя. Почему ты вздрагиваешь? Тебя это страшит? Да, страшит, — тихо произнесла Василиса. Мне всего двенадцать, и меня это страшит. Тебе уже тринадцать, — равнодушно поправил отец. Что поделать, настали смутные времена. Многие из нас не доживают и до этого возраста. Отец хмыкнул. Кто знает? Может, твои неприятности только начинаются, так что бояться пока рано. Рано. Василиса громко всхлипнула. По сути, она ведь действительно была тринадцатилетней девчонкой. И слова отца сильно встревожили ее. — Отпустите меня, — неожиданно попросила она. — Я не хочу находиться здесь. Я убегу. Нортон-старший прищурился. — И куда? — — Позволь спросить. Василиса неопределенно пожала плечами, думая, что Лёшка поможет ей первое время устроиться, переночевать где-нибудь, а потом — лишь бы выбраться отсюда. — Я не могу тебя отпустить, — скучающим голосом произнёс Нортон-старший. — Видишь ли, как только ты выйдешь за ворота, тебя сразу же убьют. «Почему — Почему? — изумилась Василиса. — Я никому ничего плохого... «Разве для того, чтобы кто-то желал твоей смерти, обязательно сделать что-то плохое?» «Знала бы ты», — задумчиво добавил он, — «как ты нам всем мешаешь». «И моя мама тоже мешала?» — внезапно обозлилась Василиса. «Что с ней случилось? Она тоже умерла?» Отец замер. Василисе вдруг показалось, что он впервые заглянул ей прямо в глаза. Поцарилось молчание. Стало так тихо, что Василиса слышала, как бешено стучит ее сердце. «Твоя мать...» «О, да. Она еще больше мечтала бы избавиться от тебя, чем я». Отец улыбнулся, как ни в чем не бывало. Но в черных зрачках его глаз заблестели злые огоньки. «К счастью», — добавил он, — «она умерла вскоре после твоего рождения» сразу после того, как сбежала, но успела подкинуть твою маленькую душу под дверь. «Иногда мне кажется», — вдруг произнесла Василиса, «что она...» «Мама не умерла». Возникла пауза. «В этом случае для тебя было бы лучше обратное». Василиса дернула головой, но сдержалась. Да, такого ответа она не ожидала. Сегодня ты пройдешь испытание на часовую степень, продолжал Нортон старший. И я бы хотел, чтобы ты оказалась просто фейрой, неспособной к часодейству. Но если у тебя проскользнет хотя бы вторая степень, значит такова твоя судьба. И отец вновь усмехнулся, после чего встал во весь рост и заложил руки за спину. Василиса внезапно успокоилась. Странно. Она поглядела отцу прямо в глаза. «Что Марта Михайловна попала в больницу тогда, когда ты захотел обо мне вспомнить?» Она и не заметила, как перешла в разговоре с отцом на «ты». «Ничего странного», — заверил Нортон-старший. Его взгляд устремился вдаль, куда-то мимо Василисы. «Простой расчет. Тому, кто знает секреты времени, легко управлять чужой судьбой». «И своей?» вырвалась у Василисы. Она даже удивилась, что так сказала. Светло-серые глаза с широкими темными зрачками опять сфокусировались на ее лице. «И твоей!» Василиса неожиданно громко икнула. «Вспоминают», — произнес Нортон-старший без тени улыбки на лице. «Попрошу в гостиную. И быстро, пока я действительно не разозлился». Василиса мотнула головой, и прошмыгнула в коридор, прилегающий к гостиной. Отец бесшумно последовал за ней.